Глава 14 Когда машина со следовательницей укатила, Гуров, насвистывая, вошел в стане управления и нос к носу столкнулся в фае с Угловым. Лева, привет! Как спалось?» — весело поинтересовался Илья Викторович. «Отлично», — ответил Лев Иванович и, подозрительно посмотрев на Углова, спросил. «Ты куда это направляешься?» «На досмотр машины утнева, Забыл?» Мы же ее вчера к нам на стоянку пригнали. Теперь вот будем с Егором осматривать. Кстати, как прошло опознание? Что мать и сестра говорят? Тарасова это или нет? Нет, это однозначно не Светлана Тарасова, — покачал головой Гуров. Ты не знаешь, у криминалистов есть какие-то отпечатки, пригодные для идентификации? Были вроде бы какие-то образцы. Они их сравнивали, помню, с пальчиками убитой. А что? Пойду наведуюсь к ним, надо же нам узнать точно, что за дама разводила Витютнева. Кстати, надо бы мне и с ним самим поговорить. Подождешь меня? Я думаю, за полчасика мы управимся. Лады, а я пока уточню насчет пальчиков и поищу нашу незнакомку среди маргиналов. Через полчаса Лев Иванович уже знал, что пальчики, снятые с убитой, принадлежат дважды судимой 35-летней Барковой Илоне Александровне. «По кличке Калинка». Кличку она получила уже на зоне за любовь к песне Игоря Слуцкого «Калина Красная», которую постоянно пела своим красивым и мелодичным голосом. «Теперь понятно, откуда у нее в сумочке паспорт Тарасовой», заметил Илья Викторович, когда Гуров рассказал ему о том, что он узнал. «Наверняка она у нее сумочку подрезала». «Да, где-то они пересеклись не очень удачно для Тарасовой», согласился Лев Иванович. «Но вот что интересно во всей этой истории, я тут коротко пробежался по ее последнему делу. Дама была невероятно искусна не только в воровстве, но и в обмане. Выкрав чужие документы, она не открывала на них кредиты, как сделало бы большинство аферисток. Понимала, что так ее быстро вычислят и поймают. Она пользовалась этими документами, чтобы обворовывать состоятельных мужчин. Внешностью и фигурой Бог Илону не обидел. Поэтому она легко знакомилась с мужчинами на сайтах знакомств, используя имена и фамилии из украденных документов. «Зачем ей это надо было, если мужики смотрели на ее смазливое личко, а не на семейное положение?» – искренне удивился Илья Викторович. А вот для чего выбирала она мужчин неженатых, в основном бездетных холостяков, у которых было свое и П. Ей было неважно, на один вечер им нужна женщина или у них серьезные намерения. В любом случае для нее это было одноразовое свидание. Она находила в социальных сетях странички женщин, у которых позаимствовала документы, а по ним узнавала об их семейном положении и прочей важной для нее информации а потом она все это использовала для своих махинаций. «Ага, понимаю», — стала доходить до Углова. Она рассказывала мужикам историю чужих женщин, называя им их имена и фамилии. Они же, когда понимали, что их обманули и обокрали, рассказывали все, что та им наплела. Оперативники проверяли достоверность рассказа и начинали подозревать женщин, которые ни сном, ни духом не знали обо всей этой афере, так?» «Точно», — кивнул Гуров. «К тому же она во время встречи с ними как бы ненароком показывала якобы свой паспорт. При этом, правда, прикрывая большим пальцем фотографию и объясняя этот жест тем, что фото на паспорте неудачное. Она там некрасивая, и поэтому ей неудобно показывать его мужчине». В общем, разыгрывала и себя эткую милую кокетку. «И как же она их оборовывала! заинтересовался Илья Викторович. После визуального знакомства в интернете и после того, как женщина рассказывала о себе, ее, естественно, приглашали на свидание. Обычно в какой-нибудь ресторан. Потом, как и полагается, кавалер приглашал ее к себе домой, и тут начиналось самое интересное. «Дай угадаю...» усмехнулся Илья Викторович, прервав рассказ Гурова. «Они пили вино, и в бокал хожора наша калинка бросала какое-нибудь снотворное или что-нибудь посильнее, чтобы мужик не сразу ее вспомнил». Так и было. Кавалер засыпала, дама спокойно брала в квартире все, что ей приглянулось, вызывала к дому знакомого таксиста, который, кстати, знал, чем она занимается и брал с калинки некоторую мосту за свои услуги. Обычно уезжала она из дома жертвы уже под утро, так что соседи еще в основном спали. А если кто и видел женщину, выходящую из подъезда с большими сумками или чемоданом и садившуюся в такси, то никто значение этому не придавал и номера машины не интересовался. Мало ли, куда человек собрался, может, в отпуск или в командировку, А что насчет камер слежения? полюбопытствовал Углов, ведь возле многих подъездов они установлены, особенно в элитных домах. Калинка не была бы удачливой воровкой и аферисткой, если бы не учитывала этого нюанса. Ей ловко удавалось скрывать свое лицо от камер над подъездами, когда они подъезжали к ним на такси. Обратно она выходила, уже переодевшись в другую одежду, и в парике. Свои пальчики она старалась не оставлять обворовала квартиру в перчаточках, так что сложно было доказать, она ли это была или кто-то другой. «Ловко работала», — согласился Илья Викторович и спросил, «Ну что, будем допрашивать Витютнева? Нам надо сегодня с ним еще и за головой съездить. Черт его, дернула с Королева в Москву труп везти». Недоуменно добавил углов, спрашивается, «Для чего?» «Допросить мне его обязательно надо. Есть в этом деле несколько не очень понятных мне деталей. Особенно меня интересует, почему он вдруг взял ее и убил. Он, насколько я понял, человек деловой, свой бизнес имеет. Поссорились? Узнал, что она хочет его оборовать? Что он тебе вчера сказал по этому поводу?» «Ничего внятного он мне не сказал», — махнул рукой углов. Когда мы к нему приехали, он пьяный был, даже не сразу дверь открыл. А когда дополз и нас увидел, то расплакался, обниматься ко мне полез и стал рассказывать, как бес его попутал, и он убил Светлану Тарасову. В общем, толком с него ничего так и не вытянул. Когда я его допрашивал, то он только и делал, что ходил по кругу в своих показаниях и одно и то же твердил — без попутал, пьяный был». — Я нечаянно убил. — Ясно. Тогда тем более надо с ним поговорить и все подробности выяснить. Звони, чтобы его привели. Через пятнадцать минут Витютнева доставили в кабинет. — Садитесь, Валерий Викентьевич, — указал ему Гуров на свободный стул у стола. Они с Угловым заранее договорились, что задавать вопросы будет Лев Иванович, а Илья Викторович — печатать протокол допроса. Витюднев выглядел усталым и подавленным, что было неудивительно для человека, проведшего ночь в следственном изоляторе. Изолятор предварительного заключения не то место, где можно хорошо выспаться и выглядеть на допросе свежо и бодро. К тому же Витюднева явно мучила похмельная жажда. Лев Иванович отпонимал, поэтому сразу же подвинул к задержанному стакан воды. «Пейте», — предложил он, — Ветютнев трясущейся рукой взял стакан и поднес губам. Он пил жадно, расплескивая часть воды себе на грудь, выпил и попросил еще. «Пока больше не стоит», — отказал ему в просьбе Гуров. Отказал не потому, что ему было жалко воды. Ему было жалко Витютнего, такого испуганного и такого растерянного. По опыту Гуров знал, что так обычно чувствуют себя люди, впервые совершившие преступления. Не те маргиналы и психи, кто шел на преступление намеренно и морально, был уже готов отвечать за содеянное, а те, кто приступил закон вопреки своему рассудку и совести. Ведь Утнев, по всей видимости, был именно из такой категории людей. Валерия Викентьевича трясло так, что у него зуб на зуб не попадал, когда он пил воду. Гуров по своему опыту оперативника знал, что вода, Сколько бы ее сейчас ни было выпито, не успокоит мужчину. А ему, Леву Ивановичу, желательно было допрашивать убийцу, когда тот спокоен и собран с мыслями. Сейчас бы очень пригодилась та самая бутылочка с ценным вещдоком, которая вчера стояла на подоконнике, то есть со спиртом, подумал Лев Иванович, но вслух спросил, «Вы курите?» «Да, то есть я бросил, но я бы сейчас закурил. Пожалуйста». Щека у Витютневой нервно дёрнулась. Лев Иванович подвинул лежащие на столе сигареты ближе к задержанному, и тот, рисующийся рукой, вынул одну сигарету из пачки, но уронил её, а когда брал, нечаянно её сломал. «Не торопитесь, времени у нас много», — спокойно заметил Лев Иванович, и от его спокойствия Витютнев, казалось, занервничал ещё больше. «Да, конечно». Ответил он и, вынув вторую сигарету из пачки, сказал, «У меня нечем прикурить». Прикурить ему дал углов, потому как у Гурова зажигалка отродясь не водилось. У Льва Ивановича и сигареты не было. Курить он бросил уже давно, но всегда носил с собой пачку на случай, если вдруг понадобится для дела, вот как сейчас. Перед тем, как Витютник вошел в кабинет, Гуров достал и положил на стол пачку Винстона, не самый лучший сорт но тем, кому они предназначались, выбирать не приходилось. Что предлагали, то и хорошо. Витюднев нервно и глубоко затянулся, выпуская дым из ноздрей, потом закашлялся, и глаза его, и без того красные от недосыпа и похмелья, покраснели еще больше. «Валерий Викентьевич, вчера, когда к вам домой пришли наши сотрудники, вы признались в убийстве гражданки Светланы Владимировны Тарасовой». «Вы подтверждаете сейчас свое признание?» — начал допрос Лев Иванович. Витютнев молча кивнул. «Нужно отвечать, а не кивать головой», — сделал ему замечание углов. «Я не могу в протоколе писать, что подозреваемый кивнул, отвечая на вопрос». «Да, я признаю, что убил гражданку Тарасову», — выдавил из себя Витютнев. «Хорошо, тогда давайте начнем с формальностей», — предложил Лев Иванович. «Назовите свое полное имя, фамилию и отчество, год и место рождения, адрес проживания и место работы». Бизнесмен ответил, и Гуров попросил его, «А теперь расскажите нам, где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с убитой вами женщиной». Лев Иванович намеренно не стал называть имя жертвы Витютнева. Тому еще предстояло узнать, что убил он не Светлану Тарасову, а аферистку Калинку. Познакомился я с ней примерно две недели назад. По интернету на сайте знакомств «Валентинка». Начал рассказывать, иногда нервно затягивая сигареты витюднив. «Я убежденный холостяк, вообще-то, и жениться пока что не собирался. На этом сайте я знакомился с женщинами, чтобы просто провести с ними время, ну, понимаете?» «Понимаем, понимаем», — откликнулся из-за его спины Илья Викторович. «Дальше рассказывайте». Витюднев, полуобернувшись в его сторону, продолжил. Она, то и Светлана Тарасова, сразу мне понравилась. Я имею в виду, понравилась по той фотографии, которую она выставила на сайте. Она блондинкой была, а я как раз писал, что мне нравятся блондинки. Стали мы с ней переписываться, и она меня заинтриговала, прямо за живое задела. Очень приглянулась. Я даже про себя подумал, что все, облюбился, И, может быть, даже женюсь на ней. Она и себя такую правильную дамочку изображала. Писала, что замужем, и что дочке семь лет, но муж козел. И все такое. Что все такое, уточнил Лев Иванович. Гурову было интересно, какую информацию собирала Баркова о женщинах, которых она изображала. Да много чего. Писала, что он ее бьет, и что она мечтает от него уйти и дочку забрать. Только боится, что он ее найдет и убьет. Мне ее, Светлану, даже жалко стала женщина-то красивая и не глупая. Вот я и подумал, может, и вправду мне с ней серьезно замутить. Она долго не хотела встречаться со мной, но потом согласилась приехать ко мне из Москвы в Королев. Девочку, как она мне сказала, оставила у бабушки, а муж у нее якобы улетел на какие-то соревнования. Он у нее спортсмен какой-то, что ли. И вы встретились? Где? Гуров подвинул к квитюдневую пепельницу, видя, что он оглядывается в поисках мусорного ведра, чтобы выкинуть окурок. В ресторане «Мечта гурмана» мы с ней встретились. Небольшой, но уютный ресторанчик, и цены там не кусаются, и кухня отличная. Я всегда туда своих дам, знакомых вожу. Вот и ей Светлане тоже там встречу назначил. И знаете, я даже обрадовался, когда она вошла. Женщина оказалась еще красивее, чем на фотографии. Когда она к столику нашему шла, следом за официантом, то на нее все мужики в ресторане пялились, ну и я. В общем, я поплыл, решил все, женюсь на ней, пускай у нее и дочка есть, все равно женюсь. Витюднев замолчал, отыскал глазами на столе пачку сигарет и, спросив у Горова позволения, закурил еще одно. Я так понимаю, что после ресторана вы предложили ей продолжить знакомство у себя на квартире? «Это не я, а она мне предложила», — усмехнулся Витютник. Он постепенно успокаивался, руки его уже теперь не тряслись, когда он вынимал изо рта сигарету. «Я думал тогда, что мне, как джентльмену, надо будет оплатить не только ресторан, но и ее обратную дорогу на такси. Но она внезапно сказала, что я ей очень понравился, и у нее есть возможность остаться со мной сегодня на ночь». «Мы ведь должны узнать друг друга поближе», — сказала она мне. «Я не возражал против такого оборота дела. В общем, мы вызвали такси, заехали в магазин. В мой магазин», — уточнил он. «Я затарился вином, водкой, кое-какими продуктами, и мы поехали ко мне». «Женщина так много пила и ела, что вы из столика всего набрали еще и после ресторанного ужина?» С сарказмом в голосе поинтересовался Гуров. «Нет», — смутился вдруг Витютнев, — «она почти ничего не ела и не пила. Это я сам инициативу проявил. Хотел хвастануть перед Светланой своим магазином, и что мне для нее денег не жалко. В общем, понтовался больше». «Понятно», — кивнул Лев Иванович. «И что было, когда вы приехали на квартиру?» «Я в постель ее тащить сразу как-то постеснялся». — снова усмехнулся Витютнев. — Поэтому предложила выпить вина, поговорить. Она в ресторане как-то стеснительно себя вела, а тут сразу сказала, что сама поляну накроет. Я хотел ей помочь, но она отправила меня в спальню. — Открой мне бутылку вина, — говорит. — Иди, постель нам готовь, а я вино разолью, сыр нарежу, бутербродики с икрой сделаю и все принесу в спальню. Велела, если есть свечи, их зажечь, чтобы романтичнее, значит, было. Ну, я и ушел. Постелил свежее белье на койку и стал ждать. Она пришла минут через десять. С разносолом, вином и голая. Что, совсем голая? Решил уточнить углов. Нет, в нижнем белье оно, знаете, такое прозрачное есть, телесного цвета. Так что, в общем-то, почти голая. Я как ее увидел в таком виде, так и про все вообще забыл, и как дурак. Все, что она мне велела, сделал. А что она вам велела? Ведь Уснев смутился, но все же стал описывать подробно, чем и как они занимались, а потом добавил. И только после секса она предложила выпить вина. Но мы и выпили, и по бокалу. Правда, второй бокал она пить не стала. Сказала, что у нее голова начинает сильно болеть, если лишнее выпить. А меня вдруг жажда буяла, От волнения, что ли? Хотя я уже и не мальчик, вроде сорок два года, и женщин разных у меня было немало. В общем, как бы там ни было, но я половину бутылки сухого вина тогда опустошил. — Вино из бутылки в бокалы она при вас наливала? — спросил Гуров. — Два бокала она принесла уже с вином, а потом я сам себе наливал из бутылки. Думаю, что она мне что-то подсыпала тогда. Может, не в первый бокал, но в бутылку точно. «Она ведь из нее сама потом и не пила». «Теперь это не проверишь», — прокомментировала его слова Илья Викторович. «Так что следствие во внимания это предположение может и не принять. Надо было вам, ведь утнев в полицию сразу идти, а не самосудом заниматься». «Так я себя и не оправдываю», — поник головой бизнесмен. «Только вот убивать я ее совсем даже не хотел. Так получилось». А потом я испугался, сильно выпил. «Давайте вы будете рассказывать все по порядку», — прервал его Лев Иванович. «Что было после того, как вы выпили вина?» «Потом мы снова занялись любовью», — хмуро ответил Витютнев и сам же усмехнулся своим словам. «Любовью! Это я, дурак, тогда так думал!» «Впрочем, что теперь рассуждать? Поздно уже. После секса я вырубился». Уснул почти сразу же. Не знаю точно, сколько я спал, но когда открыл глаза, в комнате было темно, хотя до этого горели свечи и был полумрак. Я пошарил по постели рукой, думая, что Светлана спит рядом, но ее не оказалось, и постель была холодной. Тогда я подумал, что, наверное, она уехала. Знаете, женщины так часто делают. Он вопросительно, словно бы ожидая какого-то понимания со стороны оперативников, Посмотрел сначала на Гурова, а потом на Углова. «Нет, не знаем», — ответил ему Лев Иванович, но в подробности вдаваться не стал. «Ни к чему таким самцам, как Витютнев, которые меняли женщин как перчатки, знать, что не все мужчины похожи на них и не все женщины похожи на тех дам, с которыми Витютнев и подобные ему имели дело. Все равно не поймет». Когда я проснулся, голова просто взорвалась от боли. А еще я почувствовал, что умру на месте, если сейчас чего-нибудь не выпью и не приму обезболивающую таблетку. Во рту все так пересохло, что я не мог даже языком пошевелить. Но вина я пить больше не хотел, а поэтому встал и отправился на кухню. В холодильнике у меня стояла бутылка минералки. В гостиной кухне было темно, но в коридоре горел свет, и я сначала не придал этому значения. Пошел на кухню. Налил воды, и тут услышал какой-то звук, который доносился из ванной комнаты. Я подумал, что это Светлана, что она не уехала, и обрадовался. Чтобы попасть в ванную, мне надо было пройти через освещенный коридор. Я пошел и увидел, что у входной двери стоит мой большой чемодан, с которым я обычно в отпуск ешу, и две большие сумки. Я сначала ничего не понял, просто стоял и смотрел на них, но тут из ванной вышла Светлана. Она была как-то странно одета. Под парня или мужика, что ли, на ней были мои вещи, а волосы она собрала и спрятала под мою же синюю вязаную шапку. Ветютнев замолчал и провел ладонью по лицу. Воспоминания моментов того злополучного дня, по всей видимости, были ему мучительно неприятны, и он снова попросил у гурова воды. Лев Иванович протянул ему стакан, ведьютнев выпил воду, но на этот раз торопливо и аккуратно, не проронив ни капли. Взяв себя в руки, он продолжил. От увиденного я опешил и как дебил уставился на нее. Она же, видать, не ожидала, что я проснусь, и тоже сначала стояла, глядя на меня. Но потом вдруг сорвалась с места и попыталась пробраться к двери, вероятно, чтобы удрать. Но ей помешали сумки и чемодан. Она споткнулась и упала. Тут я опомнился и до меня дошло, что эта женщина пытается меня обокрасть, и вообще она не та, за кого себя выдает. — Что значит «не та, за кого себя выдает»? — решил уточнить Лев Иванович. Вы стали сомневаться, что это Светлана Тарасова? — Ну, — замялся с ответом Витютнев, — я в тот момент и не думал, что ее могут звать как-то по-другому. Тем более, что она показывала мне свой паспорт, и там было записано, что она именно Тарасова, Светлана Владимировна, а не кто-то еще. А фотография в паспорте тоже была ее? Нет, я фотографии тогда не видел, да и потом тоже я ее паспорт не открывал. Когда это потом? — задавал вопросы Гуров. Уже после, когда собирал ее вещи, чтобы выбросить, тяжело вздохнув, ответил Витютник. Я вообще старался к ее вещам меньше прикасаться. Вы не подумаете, это не потому, что я боялся на них какие-то следы оставить. Я об этом тогда и не думал вовсе. Просто мне было страшно. Страшно брать их в руки. Хотя, наверное, это глупо, сотворить такое с женщиной, а потом бояться брать в руки ее вещи». Бизнесмен замолчал, и на этот раз надолго. Горов видел, как мужчина пытается справиться с эмоциями и побороть страх перед ответственностью за содеянное. С одной стороны, ведь Тютнев понимал, что он заслуживает наказания, но с другой, наслушавшись рассказов о тюремных порядках, боялся попасть за решетку и испытать на себе зоновские законы. Словом, он вел себя так, как большинство изобличенных преступников, которые никогда еще не бывали в тюрьме. Продолжайте. Что было после того, как она упала, пытаясь убежать? Лев Иванович задал следующий вопрос. Я разозлился и кинулся за ней, схватил ее сначала за куртку, а потом, когда с ее головы упала шапка, еще и за волосы. Она вскрикнула и стала ругать меня таким отборным матом, который не всякий мужик сможет завернуть. Я от этого еще больше озверел и, схватив ее, за руку потащил из кабинета в гостиную. Я хотел добраться до своего сотового, который лежал в спальне на тумбочке, чтобы позвонить в полицию. Светлана сопротивлялась и даже вырвалась от меня и опять попыталась убежать. И тогда... Тогда я ударил ее по щеке. Я не рассчитал свои силы и ударил с размаху. Она отлетела, как пушинка, и упала, ударившись виском о стеклянный журнальный столик. Прямо об его острый уголок. «Видел я тот столик», — прокомментировал его слова Илья Викторович. «Вы его специально потом в самый дальний угол у окна поставили». «Да, он поначалу у меня возле дивана стоял, почти в середине комнаты», — кивнул Витютнев. «А потом я уголок от крови замыл и убрал его с глаз подальше. Он тяжело и с каким-то судорожным придыханием вздохнул». «Мне теперь эта сцена каждую ночь снится». — сказал Витютнев и опустил голову на руки, скорчившись на стуле. Я, когда понял, что Светлана не шевелится, и увидел, что у нее идет кровь из рассеченного виска, я испугался, очень испугался. Подбежал к ней, стал ее тормошить и поднимать, но она была как кукла тряпичная, вся обмякла, и... — Я хотел скорую вызвать. Вдруг воскликнул он. — Честно, хотел но сначала у нее пульс решил проверить. Ведь Тютнев заговорил торопливо, глотая слова, словно боясь, что ему не поверят. Я подумал сначала, что она специально притворяется, а когда я в спальню за телефоном пойду, то она сбежит, и я стал у нее на руке искать пульс и нашел, только очень слабый. Но я тогда не подумал даже, что она может умереть. Раз пульс был, значит, она просто без сознания. Так я рассуждал тогда. Ну и решил подождать, пока она в себя придет. Она все не приходила, лежала и не шевелилась, и кровь из виска текла. Я схватил какую-то тряпку и ей под голову подложил, чтобы кровь, значит, на паркет не лилась. Потом я подумал, что надо эту кровь как-то остановить, но смотрю, она кровь и сама стала уже останавливаться. Сворачиваться, значит, я тогда снова пульс стал искать и на этот раз не нашел его. Я запаниковал. Побежал в спальню, взял телефон и собирался скорую вызывать. Но вдруг осознал, что уже поздно вызывать. Что она уже умерла. Ведь Уитнева снова начало трясти. Он стал раскачиваться всем телом и все время повторять одну и ту же фразу. «Она уже умерла!» Гуров и Углов переглянулись. Лев Викторович, вздохнул подошел к сейфу и открыл его... Через секунду он уже шел к столу Гурова с бутылкой водки и стаканом. «Другого успокоительного лекарства у меня нет», — пожал он плечами. «Не врача же к нему вызывать». «Ладно, под мою ответственность», — махнул рукой Лев Иванович. Углов налил полстакана водки и протянул его ведь от него. «Пей», — сказал он приказным тоном. Мужчина, едва справившись с трясучкой, взял из его рук стакан и залпом выпил. «Еще?» — спросил Углов, посмотрев на Льва Ивановича. «Хватит пока!» — нахмурив брови и кивнув на Исеев, давая понять, что бутылку можно убрать, — ответил Гуров. «Он нам сегодня еще будет нужен. Будет показывать, куда голову закопал. Покажешь?» — спросил он задержанного, и тот кивнул в ответ. — Дальше будешь рассказывать или перерыв сделаем? — спросил него Углов. — Дальше все расскажу, — глухо ответил тот. — Сразу, чтоб уж все рассказать и баста! — махнул он рукой. — Ну да, баста, тебе еще далеко, — добродушно заметил Илья Викторович. — Тебе еще адвокат своему следователю, а потом и в суде все заново рассказывать. Но первый раз и под протокол оно, конечно, всегда труднее. Потом привыкнешь, и уже спокойно все подробности будешь рассказывать. — Спокойно? — нервно дернул щекой Витютнев. — Это навряд ли. Кошмары меня будут мучить до конца моих дней. Как она умирала, как я ей потом голову отпиливал. — А зачем вы ей голову отпилили? — прищурившись и склонившись чуть на бок, спросила Лев Иванович. — Зачем голову отпилил? Глухо, словно сидел в бочке, повторил Витютнев вопрос Почему не топором отрубали, а именно пилили? вроде так и дольше, и тяжелее. Так я это, у меня электрическая пилата, ею быстро, а топором? Витютнев задумался. Нет, у меня дома топора, в машине есть, но за ним нужно было в гараж идти. Пьяный я в дымину все эти дни был. Вообще все, что я делал, тогда как в тумане. «Плохо помню свои мысли на тот момент и почему действовал так, а не по-другому». При этих словах у Гурова заиграл рингтон на сотовом. Звонил ему тот знакомый гаишник, которого Лев Иванович просил узнать по поводу машины Тарасовой. «Привет, Женя, я тебя слушаю. Какие новости?» «Привет. Да, собственно, особых новостей-то и нет. В ДТП эта машина не попадала, в угоне не числится». Последний раз она проезжала три недели назад по Каширскому шоссе в сторону Домодедово. Во всяком случае, камеры зафиксировали именно это направление. «Ты имеешь в виду аэропорт Домодедово?» Решил уточнить Гуров, предполагая, что Светлана с дочерью могла вылететь куда-то в другой город. «Нет, просто в сторону Домодедово, не сворачивая в аэропорт. Она двигалась по трассе М4, а не по А105». «Угу» а точнее определить маршрут никак не получится. Попробую. Все-таки почти месяц уже прошел так, что обещать, что найду машину не буду. Хорошо, но хотя бы попробуй. Ладно, тебе срочно нужны по ней сведения. Не так, чтобы срочно, но желательно с этим не тянуть. Ладно, как только что-то узнаю, так сразу же и позвоню. Спасибо, Женя. Я тебе буду должен. Гуров, закончив разговор задумчиво, невидящим взглядом, посмотрел на Витютнева. Тот сидел, опустив голову и, казалось, дремал. Во всяком случае, глаза его были прикрыты. Но думал Лев Иванович сейчас не о сидящем перед ним убийце, и даже не о его жертве, а о женщине, паспорт которой попал в руки аферистки. «Странно все как-то получается», — думал Гуров. «Ну, украли у тебя паспорт и телефон». Может, даже еще какие-то вещи украли. Так почему бы не обратиться в полицию, не написать заявление об утере? Хотя я ведь этот вариант еще не проверял. Вдруг дошло до него. Может, Тарасова и обращалась в паспортный стол для восстановления документа? Да, надо обязательно сделать запрос. И еще узнать, не оформляла ли Светлана новую симку на сотовой. На себя-то она вряд ли могла оформить без паспорта. «А вот на Соню...» «О чем загрустил?» «Спрашиваю. Что -то случилось?» А вопрос углова вывел Льва Ивановича из задумчивости. «Да это я так, размышляю кое о чем». Не стал объяснять причину своей задумчивости Гуров. Он потер ладонью лицо, посмотрел на Витютнева и продолжил допрос. Подозреваемый уже спокойно отвечал на задаваемые вопросы, подробно рассказав, как он сутки запивал свой страх перед содеянным водкой и вином, и только выпив все запасы, решился на избавление от тела. По какой причине он решил отделить голову, ведь Витютнев не помнил, но называл возможной причиной то, что тело вместе с головой не помещалось в мешок. На вопрос Гурова, почему он решил отвезти и скинуть тело в Москве, Витютнев ответил, Наверное, я тогда решил, что если вывезу тело за пределы королевы, то никто не будет искать убийцу женщины в городе. А почему именно в Москву? Ну, потому что Москва — город большой. Да и прописано, Тарасова была именно в Москве. Я как размышлял тогда. отвезу думаю, убитую в Москву, а когда ее тело найдут, то могут подумать на ее мужа, что это он, мол, убил. Они ведь не очень хорошо жили». Катался по городу где-то сейчас с таким грузом в багажнике. Все не решался остановиться и скинуть, боялся, что камеры везде. Подъехал к храму, увидел контейнеры. И меня словно какая-то сила заставила остановиться возле них. Быстро вышел, вынул мешок и пакет с вещами и все скинул. Тело оставил возле контейнеров, а вещи внутрь одного из них кинул, даже не помню в какой. А голову решили не выкидывать. — Почему? — Не то чтобы не решил, — нехотя стал отвечать Витютнев на вопрос. — Я про нее забыл, если честно. Она в самом углу в багажнике лежала. Ну, я ее в торопях и забыл выкинуть. Я тогда весь на измене был боялся, что вот сейчас ко мне патрульная машина подъедет, и все, тогда крышка мне. Торопился и забыл про голову-то. Только потом уже, когда из города выехал, о ней вспомнил. «Пьяный за руль садился, что ли?» — задал уточняющий вопрос Углов. «Нет, я утром накануне только похмелился, остатки допил, а потом до самой ночи ничего не брал в рот, даже есть не хотелось, мутило от всего. Я утром уже, когда вернулся, то в магазин свой съездил и снова затарился, дела совсем забросил, наказал только управляющему за всем присматривать, а я будто бы в отпуск уезжаю». Так всем и сказал. «Вам знакомо имя Юркова Сергея Александровича?» «Юрков?» уснев, задумался, но потом уверенно ответил. «Нет, у меня знакомых друзей и родственников с такой фамилией не числится». «Что ж, хорошо». Гуров встал и, подойдя к углову, сказал. «Вот что, Викторович, давай-ка прервемся. Мне нужно кое-какие справки навести». А ты возьми кого-нибудь из ребят и езжайте вынимать голову из захоронения. Завтра ведь Утнева надо к Беловой на допрос вести, так что сегодня все формальности с этим делом нужно закончить. Теперь ты уже и без меня сможешь довести всю эту бодягу до логического окончания. — Лёва, ты чего совсем от дела отстраняешься? — Удивленно посмотрел на него Илья Викторович. — Какие-то срочные заботы появились. Это Орлов тебе звонил? Засыпал он вопросами Гурова. Лев Иванович покосился на Витютнева и повторил. «Я считаю, что это дело уже ясное, и ты сам вполне можешь его закончить. Остались формальности». Гуров наклонился к уху угловой и тихо добавил. «Тебе нужно будет поискать связь Витютнева с Юрковым. Возможно, окажется, что они действительно не знакомы». Но тогда нужно установить связь Юркова с Калинкой. Может, они были подельниками в каких-нибудь аферах? и Если это так, то будет у тебя, Викторович, еще и дополнительная работа. Раскручивать аферистов и выявлять их жертвы. Хотя, насколько я понял, Калинка всегда работала одна. Но кто знает, после того, как ее знакомого таксиста в прошлый раз привлекли к суду и посадили как подельника, то, вероятно, возможность, что она связалась еще с кем-нибудь. Вывозить вещи на частниках и таксистах себе дороже выйдет. Ее бы сразу же опознали и быстро выловили бы». «Да я уже и сам на эту тему думал». Так же тихо, чтобы их не слышал затяженный, проговорил углов. «Но, слушай, Лева, я ведь тебя знаю. Ты явно не бумажками сейчас торопишься заняться. Точно говорю?» «Точно». Согласно кивнул Гуров. «Значит, появилось что-то новое. И это новое проистекает именно из нашего дела, так?» «Так», — снова согласился Лев Иванович и загадочно улыбнулся. Ему было интересно, догадается ли углов, что его так заинтересовало, или нет. Илья Викторович догадался. «Ты беспокоишься о судьбе девочки, я правильно понял. Тарасова пропала, и никто не знает куда». «Возможно, даже, что ее тоже убили, и это мог сделать ее муж. Правильно я мыслю?» «Правильно, Викторович, правильно!» — ответил Лев Иванович, и, похлопав углово по плечу, уже громко добавил. «Все, действуй, а я пошел. Но в курсе меня держи. Я, если будут какие-то новые детали или проблемы, то подключусь опять к расследованию». Он вышел из кабинета, но Углов остановил его сразу же, выйдя следом за ним в коридор. «Лёва, спасибо!» — протянул он руку. «Так не за что!» — улыбнулся Лев Иванович и направился в сторону кабинета криминалистов.